Глава девятая. 2049 год. Округ Фултон, штат Джорджия. Фронтальный погрузчик утробно зарычал, взбираясь по склону холма и выпуская из выхлопной трубы гейзер сажи. Добравшись до вершины, он вывалил из зубастого ковша порцию грунта, и Дональд увидел, что погрузчик не столько поднимается на холм, сколько насыпает его. холмы свежевыкопанного грунта рождались подобно этому по всей строительной площадке. Между ними через временные просветы сновали нагруженные грузовики, увозя грунт и камни, добытые из гигантских ям. Дональд знал из топографических планов, что эти просветы впоследствии будут завалены и останутся лишь неглубокие складки в тех местах, где холмы соприкасаются. Стоя на одной из таких растущих куч земли, Дональд наблюдал за танцем тяжелых машин, пока Мик Уэбб разговаривал с подрядчиком по поводу задержек. Оба конгрессмена в белых рубашках с болтающимися галстуками смотрелись здесь совершенно неуместно. Тут была территория мужчин в защитных касках с обветренными лицами, мозолистыми руками и узловатыми костяшками пальцев. Они с Миком давно сняли пиджаки из-за влажной жары в Джорджии на рубашках у них расползались пятна пота. Но считалось, что конгрессмены, во всяком случае номинально, руководят всем этим невиданным столпотворением. Очередной погрузчик вывалил кучу земли, пока Дональд разглядывал Атланту. За просветом между растущими холмами и над верхушками деревьев, все еще безлистных после зимы, Поднимались шпили из стекла и бетона, принадлежащие старому южному городу. Целый участок малонаселенного округа Фултон был расчищен. На одном из краев этого участка, где машинам только предстояло вгрызться в почву, все еще виднелись остатки поля для гольфа. Еще дальше, возле главной автостоянки, располагалась складская зона размером с несколько футбольных полей заставленные тысячами транспортировочных контейнеров со строительными материалами. На взгляд Дональда их завезли больше, чем требовалось, но он быстро сообразил, что это особенность правительственных проектов, при которых общественные ожидания столь же высоки, как и лимиты затрат. «Все делалось с избытком или не делалось вообще?» Планы, которые ему приказали начертить, буквально кричали о размерах заложенного в них безумия. А ведь его здание даже не являлось необходимым элементом всего комплекса. Оно было предусмотрено лишь на случай худшего варианта развития событий. Между Дональдом и площадкой с контейнерами расположился постоянно растущий городок трейлеров. Несколько из них служило офисами, но большинство было жилыми. Там тысячи мужчин и женщин, работающих на строительстве, могли снять каски, закончить рабочий день и насладиться заслуженным отдыхом. Над многими трейлерами развивались флаги. Рабочие бригады были столь же многонациональными, как и в Олимпийской деревне. Отработанные топливные стержни с атомных электростанций всего мира однажды будут захоронены под землей округа Фултон. Это означало, что мир сделал ставку на успех проекта. Возникший в результате логистический кошмар, похоже, совершенно не заботил политиканов. Они с Миком обнаружили, что многие задержки в начале строительства были связаны с языковым барьером, когда соседние бригады сперва не могли общаться друг с другом а потом и вовсе оставили эти попытки. Каждая просто работала по своему набору планов и чертежей, уткнувшись в них носами и игнорируя остальных. За этим временным городком из хлипких домиков находилась огромная автостоянка, откуда они с Миком и пришли на стройку. Дональд разглядел на ней их взятую на прокат машину. Единственный тихий электромобиль. Небольшой и серебристый, он словно съежился в окружении ревущих грузовиков и погрузчиков. И вид этого автомобильчика, малыша среди гигантов, точно соответствовал ощущениям Дональда, как на этом небольшом холме на стройплощадке, так и на Капитолийском холме в Вашингтоне. «Отстаем на два месяца!» — Мик шлепнул его по руке блокнотом. «Эй, ты меня слышишь?» «Мы уже отстаём от графика на два месяца, а грунт вскрыли всего шесть месяцев назад. Как такое вообще возможно?» Дональд пожал плечами. Они оставили за спиной нахмуренного прораба и спускались по склону холма к автостоянке. «Может, это из-за того, что их выбранные чиновники притворяются, будто делают работу, принадлежащую частному сектору?» — предположил он. Микрос рассмеялся и сжал его плечо. «Господи, дони, ты заговорил, как чертов республиканец!» «Да? Что ж, у меня такое ощущение, что мы ввязались в нечто такое, что выше нашего понимания!» Он махнул в сторону впадины, которую они огибали, глубокую чашу котлована. Несколько бетономешалок заливали бетон в широкую скважину в ее центре. Еще несколько стояли за ними в очереди, нетерпеливо вращаясь смесителями. — Ты хоть понимаешь, — сказал Дональд, — что в одной из этих ям будет построено здание, спроектировать которое позволили мне? — Разве тебя это не пугает? Эти огромные затраты! Это множество людей! — Меня так точно чертовски пугает! Палец Мико больно ткнул Дональда в шею. «Да ты успокойся и не грузи меня всей этой философией, а я серьезно. Миллиарды долларов налогоплательщиков будут зарыты в землю, в форме, которую придумал я. Прежде это казалось такой абстракцией. Господи, да все это началось не из-за тебя или твоих чертежей». Он шлепнул Дональда блокнотом, Затем показал им же в сторону площадки с контейнерами. Оттуда сквозь завесу пыли им махал высокий человек в ковбойской шляпе. «Кстати», — осведомился Мик, — «когда они направились в сторону от автостоянки, какова вероятность того, что кто-то вообще когда-нибудь воспользуется твоим маленьким укрытием?» «Вопрос в энергетической независимости и прекращении добычи угля». «Знаешь, у меня такое впечатление, что мы тут дружно строим большой красивый дом, а ты забился в угол и переживаешь, потому что не знаешь, куда лучше повесить огнетушитель». «Маленькое укрытие?» Дональд прикрыл пиджаком рот, спасаясь от налетевшего облака пыли. «А ты хотя бы знаешь, сколько в нем будет подземных этажей? Если поставить его на грунт...» Это окажется самое высокое здание в мире. Ненадолго, рассмеялся Мик. Если его проектировал ты. Мужчина в ковбойской шляпе был уже близко. Он широко улыбнулся, подходя к ним по утрамбованной земле, и Дональд наконец-то узнал его, вспомнив, что видел его по телевизору. Чарльз Роц, губернатор Оклахомы. "Эй, парни, сенатор Райсмана" Ротс улыбнулся. В комплекте к настоящему протяжному южному говору прилагались настоящая шляпа, настоящие сапоги и настоящая пряжка ремня. Губернатор уперся руками в широкие бедра, держа в одной из них блокнот с зажимом. Мик кивнул. «Да, сэр, я конгрессмен Уэбб, а это конгрессмен Кинни». Они по очереди пожали Ротсу руки. «Губернатор», — произнес Дональд, доставил вам груз роц показал блокнотом на соответствующую площадку почти сотни контейнеров надо было подвозить постепенно раз в неделю необходимо чтобы кто то из вас здесь расписался миг взял у него блокнот дональд тем временем решил спросить кое что о сенатри турмане полагая что его старый сослуживец может это знать почему некоторые называют его «Айсман», — поинтересовался он. Мик просматривал накладные на груз, ветер переворачивал за него страницы. «Я слышал, как его за глаза так называют», — пояснил Дональд, но не осмеливался спросить, почему. Мик, ухмыляясь, оторвался от бумаг. «Потому что на войне он был хладнокровным убийцей, правильно?» Дональд поморщился, губернатор рассмеялся. «Верно», — ответил он. «Но не поэтому!» Губернатор посмотрел на них по очереди. Мик передал блокнот Дональду и постучал по странице, относящейся к аварийному укрытию. Дональд стал читать список материалов. «Вы слышали про его антикреагенный законопроект, парни?» — спросил Ротс, протягивая Дональду ручку. «Похоже, он ожидал, что тот просто подпишет накладную, не особо в нее вчитываясь» мик покачал головой и прищурился на южном солнце антикрреогенный переспросил он да ах черт наверное это было еще до того как вы родились сенатор райсман составил документ положивший конец этой дурости с заморозками сделал для богачей незаконным получение преимуществ путем превращения в кубик льда. Законопроект попал в Верховный суд, который узаконил его пятью голосами против четырех. И внезапно десятки тысяч сосулек, имевшие денег больше, чем здравого смысла, оказались разморожены и должным образом похоронены. Это были люди, решившие заморозить себя, в надежде, что врачи в будущем разработают какую-нибудь медицинскую процедуру для извлечения их богатых голов из их богатых задниц. Губернатор рассмеялся собственной шутке, и миг к нему присоединился. Взгляд Дональда привлекла строка из накладной. Он развернул блокнот и показал ее губернатору. «Тут значится две тысячи катушек оптоволоконного кабеля, а я совершенно уверен, что для моих планов требуется всего сорок». «Дай-ка взглянуть». роц взял блокнот и извлек из кармана еще одну ручку. Он трижды нажал на ее кончик, затем вычеркнул указанное в накладное количество и написал сбоку новое число. «Погодите, а на цене это отразится? Цена останется прежней. Просто подпиши внизу». «Но, сынок, именно поэтому гвозди и молотки обходятся Пентагону на вес золота». «Это правительственная бухгалтерия. Подпиши, пожалуйста!» «Но это же в пятьдесят раз больше кабеля, чем нам нужно!» — возмутился Дональд. Но все же подписал. Затем передал блокнот Мику, и тот расписался за остальные материалы. «Ну, вот и отлично!» роц взял блокнот и коснулся полей шляпы. «Не сомневаюсь, что этому кабелю где-нибудь найдут применение». «А знаете, я вспомнил тот законопроект», — сказал Мик. «Из юридической школы. Против него еще подавали судебные иски. Я правильно помню, что группа семей выдвинула против федерального правительства обвинение в убийстве». Губернатор улыбнулся. «Верно. Но у них ничего не вышло. Трудно доказать, что ты убил людей, которые уже объявлены мертвыми». Ну и еще там были замешаны неудачные деловые инвестиции Турмана, хотя для него они оказались спасательным кругом. Рот сунул большой палец за пояс и выпятил грудь. Как оказалось, он вложил целое состояние в одну из этих криокомпаний, прежде чем копнул глубже и задумался над этическими последствиями. Может, старина Айсмана лишился кучи своих денег? но в результате это спасло его задницу в Вашингтоне. Создало ему репутацию вроде как святого, коли уж он так пострадал и столько потерял. Правда, оборона у него была бы крепче, если бы он отключил вместе с остальными ледышками и свою дорогую мамочку. Мик и губернатор рассмеялись. Дональд не понял, что тут смешного. «Ну ладно, ребята, берегите себя». — Хороший штат Оклахома пригонит вам недельки через две следующий груз. — Это хорошо, — согласился Мик, пожимая ручищу губернатора. Дональд тоже пожал ему руку, и они с Миком направились к своей арендованной машине. Над их головами в южном ярко-синем небе ниточками белой пряжи тянулись следы многочисленных самолетов, вылетающих, из Международного аэропорта Атланты. А когда доносящиеся со стройки рычания стало тише, они услышали, как за высокой сетчатой оградой скандируют лозунги-демонстранты, протестующие против складирования ядерных отходов. Конгрессмены прошли через охраняемые ворота на автостоянку. Слушай. «Ты не против, если я высужу тебя в аэропорту чуть раньше?» — спросил Дональд. «Я бы не отказался опередить пробки в пригородах и доехать до саванны еще засветло». «Не возражаю», — ухмыльнулся Мик. «Тебя сегодня вечером ждет горячая встреча». «Конечно, езжай. Забудь про меня и хорошо проведи время с женой. Спасибо». Мик достал ключи от машины. «Знаешь, я вообще-то надеялся» что ты пригласишь меня поехать с тобой. Я мог бы поужинать с вами, бросить у вас вещички, а потом прошвырнуться по барам, как в старые времена. — Исключено. — отрезал Дональд. Мик положил руку сзади на шею Дональда и сжал пальцы. — Ну ладно. В любом случае, счастливой вам годовщины. Дональд поморщился, когда вдруг ущипнул его за шею. — Спасибо. Обязательно передам Эллен твое пожелание.